Там мы передачуем на чудном мягком ху, под чудными развесистыми деревьями, у чудного глубокого пруда, где живут чудные лягушки, у которых самые громкие голоса волшебной стране. — Удивляюсь, насмешливо сказал Татошка. — Как это ты решился покинуть такое чудное место и поселиться в чужом лесу?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 Спутники Чарли почувствовали себя не очень уютно. Даже смелому льву стало не, не по себе. Татошка с визгом полез под львиное брюхо, а Кагикар зажмурил глаза. «Подождите — Подождите, — ухмыльнулся моряк, — то ли еще будет, клянусь всеми колдунами и ведьмами. Вечерело. Мрак быстро спустился на землю, и вдруг нарисованная мордо чудовища начала светиться.